Сопровождавший нас сержант, кивнув вслед последнему вагону, сказал, словно бы по глубокому секрету. «Каждый состав, который здесь проходит, надо проверять самым строжайшим образом, хотя и на паровозе, и в вагонах следуют наши люди. Совсем недавно, неделю назад, ночью вот так же проследовал поезд на Тулу. И что же?» после него Один наш красноармеец случайно обнаружил вот здесь, на этом месте, мину замедленного действия, огромную. Он, конечно, не растерялся, схватил ее и выбросил в реку. Пока бежал докладывать, командиру роты, мина взорвалась. А что, если бы она на мосту взорвалась? Тут нужен глаз да глаз. Продвинувшись метров на сто пятьдесят вперед от моста, Мы определили место спуска танковой колонны с насыпи, затем вернулись на мост. Там уже кипела работа. Саперы и бойцы мотострелкового батальона бригады подвое таскали на плечах шпалы и укладывали их вдоль рельс, создавая таким образом сплошной настил. Людей на мосту копошилось так много, что трудно было пробраться. Слышались лишь отдельные слова команды, восклицания здоровых, занятых спешной и горячей работой, молодых парней и внезапные взрывы смеха. В этот момент они и не думали, наверное, что их ждет на том берегу впереди. По всему мосту были рассыпаны розовые вспышки фонариков, как будто кто-то, зажигая спички, прикуривал на ветру. А там, где мы наметили подъем на насыпь, Работали бойцы нашего батальона, барахтались на снегу, выравнивая дорогу, ветер уносил во тьму вместе с вихрями, поднятой лопатами, снежной пыли, веселый до беззаботности смех. Командир бригады, остановившись у въезда, похвалил красномейцев «Молодцы ребята! Танк взлетит тут, как на крыльях!» Но в голосе его я услышал едва скрываемое беспокойство. Через полчаса, я думаю, начнем переправляться, капитан, сказал он мне. Волнуешься, спросил я. Нет, ничего. Впрочем, это ведь впервые в моей практике. Он послал свизных в колонну с приказом приблизить машины к насыпи, и как только настил будет готов, сразу начать переправу. Заставлять простаивать поезда в такое напряженное время просто преступно. Хорошо, что ночь пурга, а то налетов не избежать бы. Ветер все такой же, а снег уже поредел. Метель утихает, сказал я. Ты где воевал, комбриг? Я кадровый. А Ленин прилег на снег рядом со мной. Лежачего не так продувало. Воевать начал, знаешь, когда? Пять лет назад в Испании командиром танка. Ранен там был, лежал в госпитале, довольно сносно разговаривал по-испански. Еще там узнал я, что такое фашисты, там убедился, какие они мерзавцы, и убивать их мне нисколько не жаль. Да, Испания. Уж такие мы люди, капитан, что готовы сражаться за свободу любой страны, любого народа. А вот умереть хочу... И там, в Испании, думал об этом. Умереть хочу, если выпадет такая доля только на своей земле. Войну начал на границе в первый же час. страшно это было начало. Хорошо, что я за неделю до этого жинку с дочкой и сыном отправил в деревню, в Ульяновскую область. У других на глазах дети гибли. Когда начался обстрел нашего городка, и снаряды рвались на площади прямо перед окнами. Я наскоро оделся, захватил документы и на выход. Ударил в дверь плечом, а она закрыта. Снаружи, заперта. Стучу соседу в стенку и прошу меня выпустить. А он тоже заперт, тоже снаружи. Третий этаж. Связал простыни и спустился из окна. Гляжу, и сосед спускается на простынях. Агентура поработала за ночь, все продумала. Из окружения я пробивался с боями. Было 12 танков, а вывел только два. Рассыпавшись по спуску, бойцы ломами и лопатами долбили чугунную землю. Отбрасывали промерзлые комья в сторону. Делали все споро, с веселым подъемом. Кажется, прикажи им сейчас, и они снесут всю насыпь. Из белой мглы выступил старший лейтенант Остапов с лопатой в руках. «Взгляните, товарищ подполковник», — сказал он, — «по-моему, хватит. Гладенькая дорожка получилась». «Прекращайте работу», — сказал Оленин, приподнявшись, посветил на часы и озадаченно проговорил, вглядываясь в темноту. «Чего они медлят?» «В кювете не завязнут?» — спросил я. «Если на таких ямках будут вязнуть...» «То что же это за машины?» «Идут, чувствуешь?» — земля вздрагивает. «А ты их походки!» В отдалении колебалась реденькая цепочка тусклых огоньков. Впереди каждой машины бежал боец и светил фонариком, чтобы не сбиться с дороги. Подполз к насыпи первый танк, и, окатив нас густой снежной пылью, встал тихо тихорокочущий, весь запорошенный, будто взмыленный от бега. Вскоре спустился к нам командир мотострелкового батальона и доложил, что настил готов и можно начать переправу. «Начнем», — сказал Ленин. И мы поднялись на железнодорожное полотно, остановились поодаль. Командир тяжелого танка, светя фонариком, взбирался по откосу на насыпь За ним, не сворачивая, медленно ползла громадная машина. По сторонам в напряженном молчании тесной толпой стояли красноармейцы, следили, как она ползла все выше и выше. Вот она достигла полотна, осторожно развернулась вправо и двинулась в сторону моста. «Молодцы!» — негромко, как бы про себя произнес подполковник Оленин с облегчением. «Умелые ребята!» Вслед за первой уже взбиралась вторая машина, огонек впереди идущего человека как бы манил ее за собой. И эта развернулась, заскрежетав металлом о металл, и тронулась к переправе. Потом третья, четвертая. — Пойдем взглянем, что там на мосту, — сказал комбрик и зашагал, обгоняя машины по засыпанным снегом шпалам. На мосту, мимо нас, словно по заводскому конвейеру, неспешно через определенные промежутки двигались танки. Мост тихо гудел, скрипели и гулко постукивали под гусеницами шпалы. — При таком порядке, — крикнула Ленин, — мы быстро освободим мост. Но через несколько минут движение оборвалось. Мост опустел. В наступившей тишине слышно было, как в железных переплетениях ферм свистел ветер. Прибежал танкист и, тяжело дыша, захлебываясь воздухом, сказал, что один танк завалился. «Как завалился!» Командир бригады рванулся, пересчитывая ногами шпалы, я поспешил за ним. На том месте, где разворачивались машины, один танк, не успев вовремя взять вправо, Перевалил через пути и съехал вниз по другую сторону полотна. Танкисты торопливо закрепляли стальные тросы, чтобы вытаскивать его. «Чей танк? Кто командир?» — спросил Оленин, подбегая и оглядываясь. «Я, товарищ подполковник». Снизу, по вспаханной танком борозде, цепляясь руками замерзлой кочки, взбирался танкист. «Лейтенант Лаптев!» «Упал, товарищ подполковник!» «Кто упал?» «Я упал!» Споткнулся, а рельсы упал, а водитель и проехал. Ему бы остановиться надо, если свет погас, а он проскочил. Голос у танкиста дрожал, а Ленин в ярости схватил лейтенанта за отвороты полушубка и сильно встряхнул. «Никто не падает, один ты упал, убить тебя мало». «Виноват, товарищ подполковник», — пролепетал лейтенант Лаптев. «Виноват», — передразнил Ленин. «Конечно, виноват, растяпа. Вытаскивать надо живо». Лаптев проворно вскочил и скатился вниз к своему танку. В это время со стороны Серпухова медленно и тяжело накатывался состав. Паровоз издал несколько отрывистых гудков. Ветер уносил звуки за реку. В отдалении от разворота стоял на полотне красноармеец и предупреждающе взмахивал фонарем. Эшелон остановился, слышно было, как шумно дышал паровоз, выпуская пар, до нас долетали мелкие холодные капли. «Так я и знал. Именно в такой момент и должен подойти состав!» воскликнул Оленин. «Надо же!» От паровоза тотчас прибежал машинист, невысокий, шустрый человек в шапке с торчащими в стороны наушниками, в коротком пиджаке, перепоясанном ремнем, в белых валенках с калошами, на боку кобура с наганом. Он еще издали закричал всем, кто находился на путях.